Биржевые фонды, или ETF. Что это, и стоит ли вкладывать в них деньги? Предположим, что вы уже вложили деньги в российские акции и облигации, а теперь захотели купить ценные бумаги иностранных компаний. Но вы не знаете, в какие бумаги стоит инвестировать, и как это лучше сделать. Здесь-то и появляется на горизонте такой инструмент, как биржевой фонд. В этой лекции мы рассказываем, что это такое и подойдет ли биржевой фонд начинающим инвесторам. Ценные бумаги иностранных компаний можно купить через российского брокера или доверительного управляющего. Но у таких инвестиций есть недостатки. Во-первых, вы сможете приобрести бумаги только американских эмитентов. Ими торгуют на СПБ-бирже, и не все брокеры работают на этой площадке. Во-вторых, иностранные бумаги довольно дорогие. Например, одна акция компании Amazon стоит сильно больше тысячи долларов. Чтобы собрать серьезный портфель из разных ценных бумаг, потребуются крупные вложения. И в-третьих, управлять этим портфелем самостоятельно сложно. Нужно следить за состоянием компаний и событиями на иностранных фондовых рынках. А если поручить инвестиции доверительному управляющему – Придется платить ему весомую комиссию 2-3%, а иногда и до 5% в год от суммы внесенных денег. Избежать этих недостатков можно, если вложить деньги в биржевые инвестиционные фонды. Это готовые портфели ценных бумаг или других активов. Можно купить пай такого фонда, долю в его портфеле. Изначально биржевые фонды придумали иностранные инвестиционные компании и банки. Такие фонды получили название Exchange Traded Funds, сокращенно ETF. Некоторые ETF торгуются на московской бирже. В них упакованы ценные бумаги немецких, американских, японских, китайских и других компаний. Часть биржевых фондов объединяют облигации ведущих российских компаний, которые были выпущены для западного рынка в евро и долларах. В некоторых фондах собраны государственные облигации разных стран. С 2018 года российские управляющие компании начали предлагать биржевые паевые инвестиционные фонды, сокращенно БПИФы. Это отечественный аналог иностранных ETF. В них тоже могут входить любые активы. Что же такое биржевой фонд? Термин «биржевой фонд» выбрали потому, что частный инвестор может купить или продать пай такого фонда только на бирже. При этом чаще всего цена пая привязана к одному из биржевых индексов. Биржевой индекс состоит из определенного набора ценных бумаг или других активов. Например, S&P 500 – это американский фондовый индекс. Он показывает, как в сумме меняется стоимость акций 500 ведущих компаний США. FX-IT индекс американских IT-компаний, таких как Apple, Microsoft, Google, Facebook, Visa – Московская биржа создала индекс IMOX. Он включает акции лидирующих российских компаний. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает деньги в те же активы и в той же пропорции, что и в выбранном биржевом индексе. Инвесторы могут купить пай такого фонда, маленький кусочек этой корзины. Стоимость пая будет меняться так же, как и суммарная стоимость всей корзины. А стоимость корзины напрямую зависит от колебаний индекса. Это значит, что вы можете купить, например, PIE ETF на FXIT и вложиться сразу во все акции, которые входят в индекс IT-сектора США. Если стоимость этих акций, а значит и индекс, будет расти, цена его паев будет повышаться точно так же. В мире сотни индексов и биржевых фондов. В России на московской бирже на начало 2019 года было представлено 14 иностранных etf И семь биржевых паевых инвестиционных фондов. По принципу работы биржевые фонды похожи на открытые паевые инвестиционные фонды, то есть ПИФы, паи которых можно купить и продать в любой день. Но у них есть и существенные различия. В чем отличие биржевых фондов от открытых ПИФов? Отличие первое – состав портфеля. Через ETF и B-пифы можно вложиться в иностранные ценные бумаги, а открытые пифы зачастую состоят из российских активов. При этом управляющие компании открытых пифов обычно сами определяют точную структуру портфеля фонда, решают, когда и какие активы купить, а какие продать. Управляющие компании биржевых фондов просто вкладывают деньги в заранее установленный список активов в строго определенной пропорции, Это будут те же активы в той же пропорции, что и в индексе, к которому привязан ETF или БПИФ. Отличие второе – прозрачность. Структура портфеля ETF и БПИФов абсолютно прозрачна. Вы в любой момент можете посмотреть, в какие именно ценные бумаги вложены ваши деньги. Это те же бумаги, что и в выбранном биржевом индексе. Если вы выбрали индекс, который включает акции ведущих IT-компаний, то туда точно не попадут бумаги неизвестных фирм с непонятным будущим. Открытые пифы полностью раскрывают состав активов лишь раз в месяц. В остальное время можно ориентироваться только на инвестиционную декларацию. В ней прописана, например, какая часть активов вложена в акции, а какая в облигации. Может быть обозначена специализация компаний, чьи ценные бумаги входят в портфель фонда, например, добывающие предприятия, российские IT-компании или иностранные акции. Но из декларации нельзя узнать точную детализацию, какую часть денег вложили в бумаги каких компаний. Отличие третье – ликвидность. ПАИ, ИТФ и БПИФов торгуются на бирже как обычные акции, Ежедневно на биржах происходит большой объем операций с биржевыми фондами. Их котировки меняются непрерывно в течение дня. Это значит, что вы в любой момент можете купить и продать их по справедливой цене через своего брокера. Паи открытых пифов можно погасить в любой день, но обычно только через управляющую компанию фонда или ее агента. При этом придется заплатить комиссию, которая почти всегда выше, чем при продаже паев биржевых фондов через брокера. и деньги за пай открытого ПИФа вам вернут не сразу. По закону расчет должен занимать не больше 10 рабочих дней, как правило, на это уходит 3 дня. Отличие четвертое – комиссия. Комиссия ETF и БПИФов за управление инвестиционным портфелем обычно составляет от 0,2% до процентов годовых, а комиссия открытого ПИФа – от 1 до 5%. Поэтому даже если портфели у биржевого и открытого паевых фондов будут одинаковы, например, состоять из облигаций российских компаний, финансовый результат ваших инвестиций в ETF или БПИФы окажется лучше. Отличие пятое – риски. Поскольку стоимость паев биржевых фондов обычно жестко привязана к определенному индексу, Риск ошибок управляющей компании при выборе активов для инвестирования сведен к минимуму. Ее задача – просто следовать за индексом. Но и получить большую доходность, чем показывает выбранный сегмент в целом, тоже шанса нет. Опытные эксперты управляющей компании открытого ПИФа могут заработать больше благодаря режиму ручного управления. Отличие шестое – выбор. На российском рынке официально представлено лишь несколько биржевых фондов. Их паи можно купить на московской бирже. Выбор открытых пифов в сотню раз больше. Зато с помощью ETF и БПИФов пифов можно инвестировать в зарубежные активы, в акции компаний Германии, Великобритании, Китая, Японии и других стран, в казначейские облигации США, а также еврооблигации российских компаний. В портфеле российских открытых ПИФов тоже иногда входят иностранные акции и облигации, но ассортимент этих ценных бумаг гораздо скромнее. Выплачивают ли дивиденды и купоны по бумагам, которые входят в портфель биржевого фонда? Здесь возможны два варианта. В мировой практике некоторые фонды выплачивают дивиденды и купоны владельцам паев в определенной пропорции. Например, в портфель фонда входит 100 акций компании А. У фонда 1000 паев, то есть на один пай приходится 1 десятая акций компании А. По итогам года компания А выплатила дивиденд – 100 рублей на акцию. Владелец пая получит 1 десятую этого дивиденда – 10 рублей. Но гораздо чаще фонды реинвестируют выплаты по акциям и облигациям. То есть на эти деньги докупаются новые ценные бумаги в точном соответствии с выбранным биржевым индексом. Таким образом, объем денег в фонде и цена его паев растут. Если взять предыдущий пример, то в случае рефинансирования после выплаты дивидендов цена каждого паи вырастет ровно на 10 рублей. Можно заранее узнать, как биржевой фонд распределяет дивиденды и купонные доходы. Как правило, это указано на сайте управляющей компании. И в справочной информации о фонде на сайте биржи. Как можно купить биржевой фонд? Проще всего купить паи иностранных и российских биржевых фондов через своего брокера или доверительного управляющего. В этом случае ваши права как инвестора защищены законами нашей страны. А налоги за вас автоматически рассчитает и заплатит брокер или управляющий. Кроме того, при покупке паев биржевых фондов, в том числе иностранных ETF, на российской бирже, вы сможете вложить в них деньги через индивидуальный инвестиционный счет. В этом случае можно рассчитывать на налоговый вычет. Есть и другой вариант – купить иностранный ETF на зарубежных биржах, но это гораздо сложнее. Почти никто из российских брокеров не работает за рубежом. Вдобавок ко всему, для таких сделок нужно будет использовать отдельный счет. Ваш индивидуальный инвестиционный счет для этого не подойдет. Вы можете также найти себе иностранного брокера или управляющего, но если он нарушит ваши права, вам придется судиться с ним за пределами России, по законам другой страны. Подводя итог, давайте посмотрим на плюсы и минусы биржевых фондов. Плюс. Вы получаете доступ к международным финансовым рынкам, используя российские налоговые льготы. Можно вкладывать деньги в ценные бумаги иностранных компаний, даже не обладая особым опытом в инвестициях. Минус. Вложения в биржевые фонды не гарантируют доходности. Например, если стоимость золота упадет, цена паев ETF, привязанного к золоту, снизится в той же пропорции. Если из-за каких-то глобальных потрясений стоимость акций всего сектора или даже компании всей страны пойдет вниз, цена ETF, куда входят эти акции, тоже рухнет. Если цена пая определена не в рублях, а в долларах, евро или фунтах, итоговая доходность также будет зависеть от колебаний курса. Но в целом колебания стоимости пая биржевого фонда обычно существенно меньше, чем цена акций отдельной компании. Ведь даже если с одной компанией что-то случится и цена ее акций существенно изменится, это не сильно скажется на цене всего пакета акций, которые входят в биржевой фонд. Плюс. Для вложения не потребуются большие суммы. Стоимость паев биржевых фондов начинается от 500 рублей. Минус. На российской бирже довольно скромный выбор ETF и б пифов Предложения открытых пифов гораздо шире. Плюс. Вкладывая часть средств в бумаги, выпущенные в иностранных валютах, вы снижаете риски от колебания курса рубля. Некоторые ETF можно купить за доллары и евро. Минус. Деньги на брокерских счетах не застрахованы государством. Если брокер разорится, есть вероятность потерять деньги. Но это касается не только паев биржевых фондов, а всех ценных бумаг. Подробнее о рисках работы с брокером мы рассказывали в лекции «Брокер. Как его выбрать и как с ним работать». Плюс. Структура инвестиционного портфеля биржевого фонда абсолютно прозрачна. Вы можете проверить ее в любой момент. И еще один плюс – ликвидность биржевых фондов очень высока. Цены паев биржевых фондов пересчитываются непрерывно, как котировки акций, а не по итогам дня, как у открытых пифов. Деньги от продажи ETF и паев B-пифов вы получите немедленно, а при погашении паев открытых пифов в течение нескольких дней. Если взвесить все плюсы и минусы, биржевые фонды – хороший способ разнообразить свои инвестиции за счет зарубежных активов. Но не стоит вкладывать в ETF все свободные деньги. Во-первых, движение индексов непредсказуемы, можно как выиграть за счет роста индекса, так и потерять часть инвестиций. Во-вторых, цены большинства биржевых фондов указаны в валюте, цена пая зависит не только от колебаний индекса, но и от валютного курса.